Хируги ма, Очлисни мне идеа. Но пульс кастиннервущим в долгах. Евере жеща мачуфтых векам. Да мог пройти пою тех нем ноги. За которую вислой след. Кто не петлял, вычайше одинокий. Дорог там не отыбудь укажет свет. Звезды прекрасной, яркой, но далекой. I Гдали строить вечные ступени. Наш пир в разгаре, и гостей не счесть. Охотников за мантией кровавой я б еле стал, да я сегодня есть, хотя. What's up? Сотый год не кончится добро, я слово мастера ненужным мне признаю, как по закону и вернутых рук. Идти туда, куда пошрует ложа. Я разрывал. The Queen is